Глава 4. Трудновато было распроститься с Еровимом. Он пытался заночевать в квартире у Наташи, для чего начал притворяться, что засыпает, когда его выдворили и предложили подвезти до дома. Сергей стал артачиться, что не поедет в нечистой машине, предпочтет идти пешком. Видомой уже нерациональными побуждениями о безопасности Херувима, а усталостью и профильтрованный сквозь её усталость чистой ненавистью. Поэтому, с виду бесстрастная, Просковья вызвалась проводить Сергея до его жилища. Она осведомилась у херувим, устроит ли его автобус, если Просковья за него заплатит. Получилось из автобус и за Сергея. Херувима это устраивало. Езжай, Надь. Тут уж я сама. Обратно такси вызову своих, сказала Просковье. Надя сказала, что доедет до Сергей и подождёт Просковью там. Разумеется, проводы обернулись несколькими приключениями одно другого краше. По пути до остановки Сергей поскользнулся и чуть не ахнул об лёт набитый до и напитками пакет которые ему собрали девушки. Нужно отдать Сергею должный. Сначала он махнул ногами, завис в воздухе на такое мгновение, какого достаточно было проскови, чтобы оценить безнадёжность ситуации и для стекла, и для костей херувим. Но Сергей скомкался вокруг гостинцев, тихо ударился озим, так что внутри него ничего не хрустнуло, не звякнуло, только шапка отлетела в сторону. Полчаса ожидания на особенном ветру. Когда ветер дул, просковия чувствовала все швы на пальто. Автобусные рассуждения Сергей, в которых он принялся объяснять, почему не сел в машину к Нате. Мы, конечно, почти родственники. Я чувствую это родство, порашенька. Мне от него хорошо, но и так же плохо. Так со смертными не бывает душно. А как представил, что с демоном в этой металлической коробке нужно сидеть? Нет, не смог. А демонов, понимаешь, такой дух. Он вам приятным кажется, а нам небесным жителям мертвечинкой потягивает. Молодой кондуктор с удовольствием развесил уши по относительной тишине пустого салона иронично улыбался, ходя туда-сюда, поглядывая на громкого херувима. Всё бы ничего, но кондуктор И сам недалеко ушёл от Херувима в том, что касалось прикида. Не обошлось и без насилия. Выбравшись из автобуса, Сергей миновал нескольких встречных прохожих, будто выбирая кого покрепче, а когда наконец нашёл Вердилу, крикнул ему: "Пидар!" С огромным удовольствием просковия сама бы отделала Сергея, но так устала и хотела домой, что остановила разозлённого мужчину пинком в тестикул. И повлак лахируем отдали. Жил Сергей в двухэтажном доме жёлтого цвета, из тех, которые выглядят, будто их не строили. Опредали кучи сырой штукатурки, более-менее форму параллелепипеда выдрузили сверху двускатную крышу, вдавили окошки, приставили деревянное крыльцо созначальное с хоженными ступеньками и четырьмя облезлыми почтовыми ящиками на входной двери. Так хорошо было направить Херувима в глубину подъезда, что Просковья ощутила к Сергею что-то вроде благодарности за то, что он не стал долго прощаться, а заспешил к себе. Затем Надя везла Просковью, а та вымотанная уже почти не чувствовала поворотов, только смотрела вперед, слушала Надю и радио и редко отвечала. Они решили, что займутся делами через пару дней, когда Просковья придет в себя после новогодней ночи. И от этого решения сразу стало легче и безмятежнее, поскольку нет ничего приятнее, чем отложить неотложное. Возникает ощущение, что чуть ли не смерть отодвинута на потом. Хотя это, конечно, не так. Улицы по обе стороны, освещенные фонарями, казались одной бесконечной шахтой лифта. Надя многословно, однако приятно одобряла ангельскую привычку говорить правду, а Просковьен нравилось просто глядеть вперёд. Слушать музыку. По пути проигралось много песен, но было так сонно, так тепло, так снежно, что возникало ощущение, будто всю дорогу звучала сексуальная кошка крематория. Ты вот хвалишь Серёжу, хрипломо от усталостью голосом, как бы сквозь сон возражала Просковья Наде. А ведь были и есть нормальные херувимы, которые тоже говорят правду, но не так. Её можно просто говорить, а он же её. Не знаю. Так в кино булыжник, знаешь, к нему записку привязывают и в окно закидывают. Слишком много шума от этой правды, много злости. Такая правда больше отторжение вызывает, чем принятие. А правду человек и так с трудом принимает. До такой степени, что самообман всегда почище любой лжи, что снаружи приходит даже если это враньё самое изобретательное и при этом пирамиды, секты, выборы до сих пор удивляюсь, что вы ничем таким не занимаетесь. Понимаю тебя, да, улыбнулась Надя. Просковья давно уже выяснила, что демоны не занимаются политикой. А это скучно, будто грузчиком работать, пояснил однажды кто-то из бесов. «Громоздить кучу из мешков с кормом и тумаками. А затем ещё задницу чью-то на самую верхушку пристраивать. То ещё развлечение. И не уснула, пока ехали, но всё равно будто разбуженная, вынутая из машины, хотя и сама вышагнула, махнула селой эту Наде, подождала зачем-то, когда габаритные огни автомобиля сойдутся на повороте в один, после чего снова будут раздвоены селые движения и перспективы. Глянула на три светящихся окна своей квартиры ночник, люстра, лампочка в матовом пластмассовом шаре. На прощание Надя успела поцеловать Просковью в щёку. Привет, собачкам Привет, мальчику. Как-то хорошо было от всего этого. Не хотелось думать про Наташу, но всё равно думалось, как ей там лежится на холоде. Но Просковья однажды тоже пролежала месяц в ноябрьском лесу, заносимая листьями, покрываемая инеем. Объедаемая животными, мучимая голодом и жаждой, много всего она тогда успела передумать в ожидании Наташи, и каждая из этих мыслей осталась до сих пор с ней, как и каждая минута, проведённая в состоянии смерти. И не все из этих воспоминаний были неприятными. И Наташа не мешала чуть-чуть поваляться таким образом, побыть, так сказать, в культрегерском отпуске, или, как они порой говорили, пройти омолаживающие процедуры. Просковья добралась до квартиры и открыла дверь. Гомункул вышел из своей комнаты и прижался лицом к рукаву просковьеного пальто, ноздри его слегка дрогнули, когда он вдохнул запах шерсти и снега. Просковья погладила его по голове. Кто-нибудь приходил в гости? спросила она. Да, ответил Гомункул, отлепился от Просковьи и ушёл на кухню. И пока Просковья переодевалась в домашние, во всякие там тапки, треники и майку, наполнил чайник и поставил его на плиту. В промежутках между различными бытовыми действиями, вроде мытья рук средством для мытья посуды, гляделок с едой в открытом холодильном отделении, установки на пять минут таймера микроволновой печи, Просковья и Гамонкул перекинулись вопросами-ответами. Просковья спросила: Сколько было гостей? Гомонкул ответил, что три. Побесились, спросила Просковья, на что Гомонкул ответил утвердительно. А ели что-нибудь? Снова спросила она, потому что не заметила грязной посуды в раковине. Так? неопределённо ответил он. Шоколад. А мандарины кислые, не понравились никому. Микроволновка запищала сигналом грузовика, сдающего назад. Прасковья вытащила наружу раскалённую с одного края и прохладную с другого тарелку с фрикассе, а точнее, резаную курятину, размешанную со специями, сливками и вешенками, но временно забросила её на столе. Не пользуясь ложкой, Просковья натрусила растворимого кофе в кружку с кипятком, погоняв несколько кусков рафинада по почти пустой коробке, выбрала один, пока размешивала его, вспомнила, что раньше были щипчики для сахара. И она ими пользовалась. Да что там щипчики? У неё был угольный утёк, причём не так и давно. Сколько там? 20 нулевые, ещё 20 восьмидесятые, ещё 20 шестидесятые. Вот тогда и был у неё этот утёк до того, как удалось обзавестись электрическим. Гамонко вытянул руки по столу. Лёг головой на правое плечо смотрел на Просковью, а ей нравилось линия, которую образовывали лоб щикa подбородок, повёрнутого к ней на три четверти лица. Опять тебя украдут, обратилась к нему Просковья со вздохом сожаления. «Не чокнуться бы». Нужно было взять меня с собой, будто не услышав, спокойно сказал Гомункул. Я бы Сергею говорил насчёт Наташи. Емуть нужно быстрее разогнать продолжил он помолчав. Это заразная машина а то потом сама же будешь ругаться когда придётся их по всему городу ловить Гомункул знал о чём думала Просковея вплоть до самых мимолётных её мыслей Она могла и не отвечать ему вслух но ей хотелось слышать звук собственного голоса Так я не знала что Наташа действительно влипла Ответила Просковея Да ещё и успеешь ты побыть не дома Ну и ветёрюжа, конечно. Надо оно тебе, а Наташе полезно полежать, подумать. Тем более она сама до этого довела, когда Хирувимов вокруг себя разогнала постоянным кидаловым. Один вон наш в Пригород сбежал. Если время будет поджимать, тогда и уговоришь. Но она не изменится, возразил Гомункул, настолько спокойно, что даже как бы скучая. Только на время Так и город мы спасаем, только на время. Потом он опять тонет. Мы его вытаскиваем, причём не только мы, а и люди вокруг. Это не значит, что мы не нужны просто. Это нормальная рутина. Справедливо, сказал Гамонку. Он как и Просковье был в трениках, тапках, но не в майке, а в красной футболке. Принц с человеком пауком отчасти сливался с цветом ткань, как город с окружающей географией. Невольно подумала Просковья. Чуть позже, когда Просковья завалилась на неразложенный диван и укрылась одеялом, этот алый цвет вспыхивал в кресле в ответ на всяческие бледные мерцания телевизора в заштуренной темной комнате. Еще и мята зубной пасты не стаила. Еще Просковья чуяла запах геля для душа, с каким помылась прежде, чем упасть и даже задремать не успела. А Саши ни одного сообщения не приславшей, За целый день позвонил будто из засады и предложил познакомить с родителями. Ой, нет. Давай в другой раз, Саша. Я сегодня уже уработанная, ответила Просковья, а подумала: "Бедный". Саша помолчал, но угадывал, и что обиделся. Кажется, он давно готовил этот сюрприз. К этому знакомству с различными родственниками Саши Просковью вели Видимо, собрали что-нибудь на стол, хотели посмотреть на гомункула, прикидывая, насколько такой большой ребёнок впишется в роль нежданного внука. Просковья отчасти обиделась в ответ, потому что Саша, как бы делал ей одолжение, принимал разведёнку, а Просковья должна была радоваться уже одному только факту Сашиного благородства. С другой стороны, он имел право обижаться, хотя ещё и не знал, что его кинут что все их сексы являлись отчасти, как совестливо думала Просковья, актами реверсивного изнасилования. "Ну вот что ты?" сказал Саша. "У меня и сестра вечер с подружками бросила, и брат из Катера приехал специально с женой и дочерью. Так трудно, что ли? Давай я заеду, а?" "Я ведь согласился с твоими Новый год встречать". "Было не совсем так", напомнила Просковья. Тебя Надя увела. Так ты из-за этого так взъелась? тоскливо спросил Саша. Ну извини, не знаю, что на меня нашло. Но ты ведь сама раз десять меня прогоняла. Иди да иди. На боли какие-то всё жаловалась. Что у тебя там болело? Ты хоть сама-то помнишь? Мне и сестра сказала, что я дурак. Неожиданно признался он. Сказала, что после этого номера, который я учудил, никуда бы не пошла на твоём месте ты своим родственникам рассказываешь, что между нами происходит, дело возмутилась просковье. Спасибо, блин, дорогой. А у мамы ты советов не спрашиваешь? Он смолчал, но понятно стал, что замялся. В общем, давай завтра как-нибудь поговорим или ещё когда, сказала Просковье и не без опасения, что он перезвонит ещё не раз и не два, положила трубку, держа в руках телефон глядела, как вспыхивает во тьме футболка гамункула. Звонка, к счастью не было, и Просковья незаметно для себя переключилась на другие мысли, припоминала случившееся за день, в очередной раз удивлялась этой экосистеме, которая выстроена была между бесами, людьми и херувимами. Надя паразитировала на просковьенных чувствах и на чувствах остальных людей. Но это было такое нежное В большинстве своём приятное паразитирование, отчасти части обоюдное, так что почти симбиоз. Умение Нади шарить в медиапространстве, как и её обширные знакомства были незаменимы, но требовались очень редко. При всём при этом Надя и Просковья общались довольно близко. Надя через знакомого чёрт обеспечивала Просковью земной работой, что помимо культрегерского скупого заработка было неплохим подспорьем в небогатой просковьенной жизни. Херувимов, по совести говоря, неплохо было бы посещать почаще, однако тут вмешивались два обстоятельства. Те херувимы, что жили в городе, не спешили общаться с Просковьей. Если им хватало денег на спиртное. Когда херувимы избегали встречи, их трудно было отыскать. Они будто проваливались в какую-то городскую щель, куда Просковья не имела доступа. Кормились, собирая цвет мета бутылки. Занимались этим, пока поднятая в городе муть не заслоняла их взор настолько, что невозможно было уже так легко конкурировать с обыкновенными смертными алкоголиками. Тогда уж кто-нибудь из херувимов мог достать Просковью чуть ли не из-под земли, готов был, хотя и не безропотно выслушивать упрёки: "Где он был раньше, когда муть можно было задавить зародыши?" потратить на нее еще медленную неловкую меньше сил. Сирувимам трудно было вести дела, и ну бы их совсем. Но все упиралось в пару нюансов. Только херувимы умели воскресеть акултрейгеры, если до такого доходило. Только херувим мог указать гомункулу, в чем заключена очередная муть. Просковья слышала, что в области есть города с покладистыми херувимами которые сочетают алкоголь, семейную жизнь, чуть что бегут как ультрагейеру, где симпатия и ненависть между херувимами и бесами выражены не так энергично, так что не нужно бояться, что они начнут сожительствовать, вступать в брак, что херувим может порезать беса. Неизвестно, от чего это зависело. Может, эти города отстояли дальше от проклятого областного центра, может, там было больше солнечных дней в году. Словом, неизвестно, почему всё обстояло так, но Просковья не хотела менять свой город на какой-нибудь другой. Она подозревала, что спокойствие или движение в городе зависели от её собственного темперамента и от живого нрава Наташи. А если они переедут куда-нибудь, то всякая оккультная движуха начнётся и там. Вот и теперь она лежала, чувствуя, что перешагнула через сонливость, ощущала себя бодрой настолько, что готова была дождаться нужного времени, а там уж выбраться на поиски мути. Ходить, кататься по улицам, пока муть не будет найдена и переосмыслена. Стоило, наверное, согласиться на предложение Саши, тем более он прислал смс в надежде, что Просковья передумала. Можно было скоротать время до охоты, побыть среди настоящих людей, наврать им короба про своё прошлое. Часы показывали только полдевятого. Готовая немедленно скинуть одеяло, подняться, Просковья вздрогнула и на мгновение проснулась. Сквозь сон она увидела, что Гамункул подобрал с пола брошенный ею телефон и кладёт его на стул рядом с диваном. "Да ты мой хороший", сказала Просковья, отворачиваясь лицом к стене, как плащ запахивая одеяло у себя на горле. Даже звонок в два часа ночи её не разбудил. Да. Она взяла телефон, посмотрела на него. Увидела, что это Надя, но это не заставило её выйти из сна. Знание, что есть Надя, всегда готовая помочь, красные вспыхи из кресла, почти беззвучный шёпот телевизор успокоили и убаюкали её ещё больше.